Глава 35. Несколько часов спустя Флоренс лежала в ванне, положив на бортик руку в гипсовой повязке. Она опустила голову под воду, волосы взметнулись вверх, словно в невесомости, и быстро вынырнула. У неё была слабая надежда, что такое погружение поможет вспомнить хоть какие-то подробности аварии. Вспыхнувшие в её памяти мгновения, чья-то рука, поток холодной воды постепенно стирались. А вот проблем становилось всё больше. С одной из них она столкнётся уже через несколько часов, когда у Уитни переступит порог квартиры Ника. Уитни не оставила ему своего номера и не упомянула название отеля, так что Флоренс никак не могла с ней связаться, чтобы отменить встречу. Она думала попросить Ника передать Уитни, что плохо себя чувствует, но это не исключало того, что они будут о ней говорить, называя разными именами. Ник узнает, что её настоящее имя Флоренс Дероу, а у Уитни — что она называет себя Хелен Уилкокс. До самого вечера Флоренс думала, к чему это может привести. Что, наступит конец света? На самом деле можно придумать достаточно правдоподобное объяснение. К примеру, она путешествует под вымышленным именем, чтобы оставить всё позади. Звучит не особо убедительно, но ни у Ник и ни у Уитни нет причин её в чём-то подозревать а вот кое-кто ее явно подозревает. Ну, или начинает подозревать. Идриси шаг за шагом разрушает выстроенные ею версии, а Грети не терпится поговорить с Хелен. С учетом угроз на этих двух фронтах, нельзя допустить, чтобы кто-то, пусть даже такой незначительный, как Ник или Уитни, узнал, что Флоренс дерроу и Хелен Уилкокс теперь один и тот же человек. Ей хотелось перемотать вперёд следующие несколько недель или месяцев, сколько бы времени не потребовалось, до того момента, когда всё будет улажено. Когда она будет жить в доме Хелен, писать, заниматься судоводством и готовить, а Флоренс Дэрроу останется в прошлом. Но сейчас нужно было придумать, как туда добраться из дня сегодняшнего. Она вытерлась и завернулась в халат Хелен. Ей самой никогда бы не пришло в голову приобрести и тем более взять с собой в путешествие шелковый халат. Флоренс встала перед шкафом и провела пальцами по аккуратно развешанным вещам. Вытащила кремовое платье с красной вышивкой и приложила к себе. Красный идеально сочетался с цветом губной помады Хелен. Одевшись, она тщательно накрасилась перед зеркалом в ванной. Когда она шнуровала сандалии, зазвонил городской телефон. Через пару минут в дверь постучала Амина. «Да?» — настороженно отозвалась Флоренс. Амина просунула голову в дверь. — Это мадам Грета Фрост, на телефоне. Скажите ей, пожалуйста, что меня нет дома. — Проблемы надо решать по одной. — Да, конечно, мадам. Амина тихонько прикрыла дверь, и Флоренс услышала, как она зашаркала вниз по лестнице. Вскоре приехал Ник. Он вошёл в холл и, судя по выражению лица, впервые осознал что они с Флоренс путешествуют с совершенно разными бюджетами. «Ты здесь остановилась одна? Дом просто огромный!» Флоренс пожала плечами. «Выглядело ненамного больше гостиничного номера. Смотри, тут ещё и плесень везде». «И всё же, здесь гораздо лучше, чем у нас!» Флоренс не могла с этим поспорить. Он попросил показать ему дом, и она согласилась, пропустив только комнату, которую занимала до аварии. Она заходила туда всего один раз, чтобы забрать зубную щётку. «Тут очень круто», — произнёс Ник, когда они всё посмотрели. У Флоренс вдруг возникла мысль. «А может, потусуемся здесь, а не у вас?» «Ты серьёзно?» «Конечно. Я напишу остальным». Флоренс пожала плечами. «Давай, делай как хочешь». «А, надо же предупредить Уитни. Кстати, она написала. Они с подругой собираются зайти около десяти». Флоренс натянуто улыбнулась. «Отлично. Тогда давай пока планы менять не будем. Здесь можем потусоваться завтра, если захочешь». Ник кивнул. «Окей, круто. Лем всё равно уже заказал пиццу». Пицца оказалась сухой и несъедобной. Флоренс рассеянно поковыряла свой кусок. Каждый раз, когда звонил домофон, она поворачивала голову и прислушивалась. У Уитни пока не появилась. Она сделала глоток пива. Тёплое и выдохшееся, на вкус оно скорее напоминало саму жестяную банку, чем её содержимое. Флоренс потягивала его уже больше часа. Сегодня ей нужно было хорошо соображать. Хотя не только сегодня. Хорошо соображать ей теперь придётся до конца жизни. Так же хорошо и быстро, как Хелен. Она больше не могла позволить себе слабость или нерешительность. Промахи с Гретой и Идресси в последние несколько дней стали тревожным сигналом. Нельзя расслабляться ни на минуту. Новое имя — все равно, что новый орган. Придется пожизненно принимать лекарства, чтобы не допустить отторжения. В половине одиннадцатого уже в который раз зазвонил домофон, и Флоренс услышала из динамика бодрый голос Уитни. Она вскочила и побежала на кухню. Там она налила водки в две пустые кружки и добавила в них спрайта. Затем достала из кармана сложенный кусочек бумаги и осторожно развернула его. Внутри лежала кучка белого порошка. Три таблетки гидрокодона, которые она растерла сегодня на вилле, используя в качестве пестика колпачок от крема. Она надеялась, что это поможет выпроводить Уитни пораньше, а до того любые упоминания о Флоренс Дероу из ее уст будут восприниматься исключительно как пьяная болтовня. Она понимала, что перестраховывается, но хотелось оградить свое новое имя от любых рисков. В том, что она, Хелен Уилкокс, не должно быть никаких сомнений. Она осторожно высыпала порошок в одну из кружек и тщательно размешала его ножом. Выбросила бумажку, кинула нож в раковину и понесла напитки к двери. Уитни и её подруга вошли в квартиру в сопровождении Ника. «Чин-чин!» — громко выкрикнула Флоренс вместо приветствия и протянула кружки обеим девушкам. Они слегка удивились, но взяли их. «Ладно», — усмехнулась Уитни. «Похоже, сегодня сочковать не получится». «Мы же в отпуске», — воскликнула Флоренс вновь слишком громко. «Да будет так. Кстати, это моя подруга Эми». Уитни представила стоящую рядом с ней атлетичную брюнетку. Затем повернулась к Эми и указала на Флоренс. «А это...» «Да к чёрту эту светскую беседу!» — перебила её Флоренс. «Это скучно. Зовите меня Клеопатрой». Или королевой Елизаветой?» Ник, Уитни и Эми посмотрели на неё с нескрываемым беспокойством. Никто ничего не сказал. Наконец, Ник нарушил молчание. «Всё хорошо, малыш?» — спросил он, наклоняясь к ней ближе. «Всё отлично, милый. Это же вечеринка. Выпьем?» Она махнула рукой в сторону их напитков и сделала ещё один глоток тёплого пива. Остальные послушно последовали её примеру. Уитни поморщилась, и Флоренс испугалась, что она почувствовала вкус таблеток. Но Уитни лишь произнесла: "Флоренс, я никогда тебя такой не видела". Прошло много времени, Уит. Я теперь совершенно другой человек. Судя по всему, да. Флоренс понизила голос и наклонилась к ней. "Вообще-то, как думаешь, мы можем поговорить наедине?" "М-м, конечно". Уитни взглянула на Эми. «Ты справишься тут без меня?» «Не волнуйся, Уитт, водку я люблю гораздо больше, чем тебя». «Спасибо». «Не за что». Флоренс затащила Уитни в спальню Ника и закрыла дверь. Она посмотрела на матрас, который они с Ником делили прошлой ночью. При включённом свете он выглядел ещё страшнее. Она всё равно села на него, Уитни неловко устроилась рядом. Предстоящий разговор пугал Флоренс, но она сразу решила, что выбора у неё нет. Ей надо было изолировать Уитни от остальных минимум минут на десять, пока не подействуют таблетки. К моменту выхода из комнаты она должна быть уже достаточно невменяема. «Послушай, я сказала, что мне всё равно, что ты встречаешься с Тревором, но у меня это весь день из головы не выходит. И на самом деле я очень расстроилась». Уитни закрыла лицо руками и покачала головой. «Я так и знала». Борясь с одновременно возникшими желаниями рассмеяться Уитни в лицо и дать ей пощечину, Флоренс закусила щеку. От Тревора вечно воняло пиццей. Лишив ее девственности, он расплакался, причем не просто уронил пару слезинок, а по-настоящему разрыдался. Он убеждал ее, что специализация по английскому языку будет пустой тратой времени. Нет, последние восемь лет она точно не тосковала по Тревору Гилпину. «Можешь рассказать, как всё получилось?» Флоренс решила направить разговор в нужное русло. Уитни сделала глоток из кружки. «Ну, он тоже работает в Верайзене. Ты в курсе?» «Кажется, мать что-то говорила об этом». «Он системный инженер». Уитни подняла глаза, видимо, ожидая реакции. «Допустим». Флоренс не знала, кто такой системный инженер и не особо хотела это выяснять. У них там очень высокая конкуренция. Не сомневаюсь. Уитни кивнула и сделала еще глоток. Она начала рассказывать какие-то подробности, как они столкнулись в фитнес-центре, как много у них общего, как подумывали о том, чтобы взять кошку из приюта. Флоренс терпеть не могла кошек. Мне очень жаль, — подвела итог Уитни. Я нарушила первое правило дружбы. Флоренс подозревала, что сама нарушила первое правило дружбы, в одностороннем порядке эту дружбу прекратив, но промолчала. Она потерла глаза, наморщила лоб и посмотрела в окно. «Господи, я так виновата!» — сказала Уитни. «Что мне сделать, чтобы это исправить?» Она покусывала край своей кружки. Флоренс мельком заглянула внутрь. Половина была уже выпита. «Ты собираешься за него замуж?» — спросила Флоренс за неимением других идей, для продолжения беседы. Большой рот Уитни дернулся. Флоренс поняла, что она сдерживает улыбку. «Не знаю, хотелось бы. Прости, я, наверное, ужасные вещи говорю». Флоренс не представляла, сколько еще она сможет это выносить. «А знаешь что? Я рада за вас, ребята. На самом деле. Давай выпьем за тебя и Тревора». «Правда?» «Конечно. Мы теперь все взрослые люди». Флоренс подняла свою банку с пивом, и стукнула ею окружку у Уитни. Уитни глотнула ещё. «У нас же праздник! Пей, пей!» Флоренс замахала рукой, чтобы Таня останавливалась. Уитни сделала большой глоток, потом засмеялась, и изо рта полетели брызги. Она вытерла его тыльной стороной ладони. «Ты хороший друг, Флоренс». Речь Уитни становилась невнятной. Флоренс прозвучала как Флорш. «Кстати, о друзьях», — живо сказала Флоренс. Эми, наверное, интересно, что я с тобой сделала. Давай-ка вернёмся. Уитни поднялась и тут же споткнулась. Флоренс поддержала её. Всё нормально? Класс, класс! Флоренс забрала у неё кружку. Так, давай это мне. Думаю, нам уже хватит. Она вылила остатки в окно, заметила на дне белый осадок. Кружка тоже полетела в окно. Она повела Уитни обратно в гостиную, держа её за руку. Ника и Эми там не было. Она нашла их на кухне. Оба стояли у раковины и смеялись. «Привет!» — весело сказала Эми, но её улыбка исчезла, как только она увидела отрешённый взгляд Уитни. «Эй, с тобой всё в порядке, Уит?» «Класс!» Эми вопросительно посмотрела на Флоренс. «Она всё залпом выпила. Прости, мне не надо было делать их такими крепкими». Эми взяла Уитни за руку и пристально посмотрела ей в глаза. «Уит?» Уитни попыталась сосредоточить взгляд на подруге. Улыбнулась, но не смогла удержать губы в растянутом состоянии и в итоге безвольно открыла рот. Ладно, сказала Эми. Видимо, придётся считать, что вечер завершён, хотя прошло всего десять минут. Быстро управилась вид. Она повернулась к Нику. Извини, ты не мог бы вызвать нам такси? У меня не подключены международные звонки. Ник достал телефон. Конечно. Мы остановились в ряде Лотос. Она обратилась к Флоренс. «Мне очень жаль, это на неё совсем не похоже». «Да брось, в отпуске каждый может сорваться». «Пять минут», — сообщил Ник, убирая телефон в карман. Все трое помогли Уитни спуститься по лестнице и сесть в машину. Она положила голову на колени подруги. Эми нежно погладила её по волосам и снова извинилась перед Флоренс. «Всё нормально, со всеми бывает». «Вы оба такие милые». «Ещё раз спасибо!» Когда они отъехали, Ник обнял Флоренс за плечи и притянул к себе. Позже ночью Флоренс лежала, уткнувшись в плечо Ника, а он поглаживал её по спине. «Можно тебя кое о чём спросить?» — тихо сказал он. «Угу. Эми всё время называла тебя Флоренс. Она мгновенно открыла глаза. И, похоже, была немного сбита с толку, когда я назвал тебя Хелен». Какое-то время оба молчали. Она заметила, что Ник перестал гладить ей спину. Наконец она сказала, «В детстве меня называли Флоренс, а в университете стали называть Хелен. Это моё второе имя». Ник ничего не ответил. Было слишком темно, чтобы разглядеть выражение его лица. Потом сказал, «Ну ладно, хотя имя Флоренс мне нравится». Она вздохнула с облегчением. Одним из главных достоинств Ника, по крайней мере для неё, было абсолютное доверие. Он был склонен видеть в людях только хорошее и верить всему, что ему говорят. «Оно ужасно скучное». «Вовсе нет. Оно красивое». «Спасибо, но теперь я предпочитаю Хелен. Хорошо?» «Конечно, если ты так хочешь. Мне не важно, как тебя зовут. Ты мне нравишься, и всё». Он обнял её крепче. И Флоренс довольно улыбнулась в темноте.